После столкновения при вязьме, где Кутузов не мог удержать свои войска от желания опрокинуть, отрезать и так далее, дальнейшее движение бежавших французов и за ними бежавших русских до красного происходило без сражений. Бегство было так быстро, что бежавшая за французами русская армия не могла поспевать за ними что лошади в кавалерии и артиллерии становились, и что сведения о движении французов были всегда неверны. Люди русского войска были так измучены этим непрерывным движением по 40 верст в сутки, что не могли двигаться быстрее. Чтобы понять степень истощения русской армии, надо только ясно понять значение того факта, что, потеряв ранеными и убитыми во все время движения от Тарутина не более пяти тысяч человек, не потеряв сотни людей пленными, армия русская, вышедшая из Тарутина в числе ста тысяч, пришла к красному в числе пятидесяти тысяч». Быстрое движение русских за французами действовало на русскую армию точно так же разрушительно, как и бегство французов. Разница была только в том, что русская армия двигалась произвольно, без угрозы погибели, которая висела над французской армией, и в том, что отсталые больные у французов оставались в руках врага, отсталые русские – оставались у себя дома. Главная причина уменьшения армии Наполеона была быстрота движения, и несомненным доказательством тому служит соответственное уменьшение русских войск. Вся деятельность Кутузова, как это было под Тарутином и под Вязьмой, была направлена только к тому, чтобы насколько то было в его власти, не останавливать этого гибельного для французов движения, как хотели в Петербурге и в армии русские генералы, а содействовать ему и облегчить движение своих войск. Но кроме того, со времени выказавшихся в войсках утомления и огромной убыли, происходивших от быстроты движения, Еще другая причина представлялась Кутузову для замедления движений войск и для выжидания. Цель русских войск была следование за французами. Путь французов был неизвестен, и потому, чем ближе следовали наши войска по пятам французов, тем больше они проходили расстояние. Только следуя в некотором расстоянии, можно было по кратчайшему пути перерезывать зигзаги, которые делали французы. Все искусные маневры, которые предлагали генералы, выражались в передвижениях войск, в увеличении переходов, а единственная разумная цель состояла в том, чтобы уменьшить эти переходы, и к этой цели во всю кампанию от Москвы до Вильны была направлена деятельность Кутузова не случайно, не временно, но так последовательно, что он ни разу не изменил ей. Кутузов знал не умом или наукой, а всем русским существом своим знал и чувствовал то, что чувствовал каждый русский солдат, что французы побеждены, что враги бегут, и надо выпроводить их. Но вместе с тем он чувствовал заодно с солдатами всю тяжесть этого неслыханного по быстроте и времени года похода. Но генералам, в особенности нерусским, желавшим отличиться, удивить кого-то, забрать в плен для чего-то, какого-нибудь герцога или короля, Генералам этим казалось теперь, когда всякое сражение было и гадко, и бессмысленно. Им казалось, что теперь-то самое время давать сражение и побеждать кого-то. Кутузов только пожимал плечами, когда ему один за другим представляли проекты маневров с теми дурно обутыми, без полушубков, полуголодными солдатами, которые в один месяц без сражений растаяли до половины, из которыми при наилучших условиях продолжающегося бегства надо было пройти до границы пространство больше того, которое было пройдено. В особенности это стремление отличиться и маневрировать, опрокидывать и отрезывать проявлялось тогда, когда русские войска наталкивались на войска французов. Так это случилось под Красным, где думали найти одну из трех колон французов и наткнулись на самого Наполеона с шестнадцатью тысячами. Несмотря на все средства, употребленные Кутузовым для того, чтобы избавиться от этого пагубного столкновения и чтобы сберечь свои войска, три дня у Красного – Продолжалось добивание разбитых сборищ французов, измученными людьми русской армии. Толь написал диспозицию, первая колонна направится и так далее. И, как всегда, сделалось все не по диспозиции. Принц Евгений вертемберский расстреливал с горы мимо бегущие толпы французов и требовал подкрепления, которое не приходило. Французы, по ночам обегая русских, рассыпались, прятались в леса и пробирались кто как мог дальше. Милорадович, который говорил, что он знать ничего не хочет о хозяйственных делах отряда, которого никогда нельзя было найти, когда его было нужно. Рыцарь без страха и упрека, как он сам называл себя, и охотник до разговоров с французами посылал парламентеров, требуя сдачи, и терял время, и делал не то, что ему приказывали. «Дарю вам, ребята, эту колонну», — говорил он, подъезжая к войскам и указывая кавалеристам на французов и кавалеристы на худых, ободранных, еле двигающихся лошадях, подгоняя их шпорами и саблями, рысцой после сильных напряжений, подъезжали к подаренной колонне, то есть к толпе обмороженных, закоченевших и голодных французов, и подаренная колонна кидала оружие и сдавалась, чего ей уже давно хотелось. Под красным взяли 26 тысяч пленных, сотни пушек, какую-то палку, которую называли маршальским жезлом, и спорили о том, кто там отличился, и были этим довольны, но очень сожалели о том, что не взяли Наполеона или хоть какого-нибудь героя, маршала, и упрекали в этом друг друга, и в особенности Кутузова». Люди эти, увлекаемые своими страстями, были слепыми исполнителями только самого печального закона необходимости. Но они считали себя героями и воображали, что то, что они делали, было самое достойное и благородное дело. Они обвиняли Кутузова и говорили, что он с самого начала кампании мешал им победить Наполеона что он думает только об удовлетворении своих страстей и что не хотел выходить из плотняных заводов, потому что ему там было покойно, что он под красным остановил движение только потому, что, узнав о присутствии Наполеона, он совершенно потерялся, что можно предполагать, что он находится в заговоре с Наполеоном, что он подкуплен им и так далее... И так далее. Мало того, что современники, увлекаемые страстями, говорили так. Потомство и история признали Наполеона Грант, а Кутузова, иностранцы, хитрым, развратным, слабым придворным стариком, русские, чем-то неопределенным, какой-то куклой, полезной только по своему русскому имени».